Эту книгу я посвящаю всем людям, любящим и ценящим свои семьи, здоровья, радости и процветания вам и вашим близким. Часть первая. Основа работы с нейросетями. Раздел первый. Введение. В моей первой книге по нейросетям и четвертой из всех моих книг Чат GPT на каждый день был такой эпиграф: Я посвящаю эту книгу моим детям Альберту и Миа Лауре. То, что мы сегодня называем чудом, вы будете называть своей реальностью. С момента написания прошло полтора года, и нейросети из малоизвестного феноменального явления, действительно близкого к понятию чуда, стали нашей повседневностью. Все больше людей. По данным сервиса Яндекса Нейростат, 33% городских жителей регулярно используют нейросети для самых разных задач. От создания презентации и написания постов для социальных сетей до планирования отпуска и подготовки поздравительных открыток. И как мое поколение живет в мире, в котором интернет стал одним из столпов реальности, так и наши дети будут жить в мире, где нейросети используются абсолютно во всех сферах жизни. Поэтому рано или поздно перед каждым родителем встанут два вопроса. Как использовать нейросети для актуальных задач ребенка? И как относиться к тому, что ребенок начнет применять нейросети самостоятельно? Конечно, проще всего встать в охранительную позицию и недовольно ворчать, что нейросети никогда не заменят человека, что у них нет души, что использование нейросетей приведет к тупению. Однако, как гласит заезженное, но справедливое клише, прогресс не остановить. А значит, пытаться спрятать нейросети от наших детей — занятие бесполезное. В плане новых технологий дети всегда найдут лазейку. Вспоминаю историю моего знакомого, чей сын прикладывал палец спящего отца к смартфону, чтобы установить нужное ему приложение. И крайне недальновидное. Таким образом, мы лишим их ключевого конкурентного инструмента будущей эпохи – навыка работы с ИИ, мудрым и деликатным помощником, доступным каждому. Я часто говорю, что людей заменят не нейросети, а другие люди, которые умеют работать с нейросетями. Уже сейчас очевидно, что нейросети никуда не денутся из нашей жизни. Наоборот, каждый день мы видим, как наука, медицина, бизнес, образование, IT и тысячи других отраслей автоматизируются с помощью ИИ-решений. В вакансиях самых разных специалистов, от маркетологов до врачей, появляется обязательное требование умение работать с нейросетями. «Я пишу эти строки, сидя в кафе», и две разные компании за соседними столами восторженно делятся тем, как ChatGPT и DeepSeq помогают решать их актуальные задачи. Есть ли опасности и риски в работе с нейросетями? Особенно если речь идет о наших детях, самой чувствительной части жизни каждого родителя. Безусловно, есть. Так же, как они есть в использовании телевидения, интернета, гаджетов, в прогулках по улице, занятиях спортом, даже в посещении школы. И задача родителя — создать условия и правила, которые позволят минимизировать эти риски и сделать использование нейросетей для ребенка безопасным и продуктивным. Этому будет посвящен отдельный раздел моей книги. В этой книге я постарался с одной стороны собрать готовые решения в виде промптов для самых разных задач, актуальных для детей и родителей, обучение, детское здоровье и физкультура, приучение ребенка к чтению, совместный досуг, профориентация и еще десятки разных тем. С другой я подробно описал опасности и риски, которые несут нейросети, и дал рекомендации по безопасному и деликатному использованию нейросетей детьми и родителями. Отдельно подчеркну, что книга и ее аудиоверсия – будет полезной как для опытных пользователей ИИ. Более 200 готовых промптов помогут передать нейросетям больше задач и получать результаты крайне высокого уровня, так и для тех, у кого нет никакого опыта работы с ИИ. Я расскажу, какую модель выбрать, а также проведу обзор основных функций и возможностей. Я уже несколько раз упомянул слово промпт и хочу сказать, что это понятие является ключом к эффективному использованию нейросетей. Промпт — это запрос, с которым мы обращаемся к нейросети. Именно от проработки промпта, деталей задачи и ее результата, которые мы описываем, зависит, получим ли мы шаблонную отписку или проработанный, адаптированный под нашу ситуацию результат. На самом деле все как в жизни. От того, как мы поставим задачу сотруднику, педагогу, даже своему ребенку, какие дадим детали, какой желаемый итог озвучим, будет зависеть качество выполнения задачи и ее результат. Кстати, на примерах своих учеников я заметил, что навык работы с нейросетями помогает хорошо прокачаться и в менеджменте, поскольку и там, и там ключевой элемент – постановка задачи и оценка результата. Например, мы можем дать нейросети задачу, Составь план разговора с сыном, который расстроился из-за проигрыша на школьном шахматном турнире. И почти гарантированно получим скучный клишированный результат, после которого многие скажут «Так и знал, это все, на что способны ваши нейросети». Но на самом деле виноваты окажется не нейросеть, а мы, те, кто ставил задачу. У нейросети в данном бромте нет никакой информации о ребенке, его возрасте, особенностях, специфике ситуации – и, главное, о результате, который родители хотели бы получить от разговора. Следовательно, она не может адаптировать результат под конкретную ситуацию. Давайте полностью переработаем этот промпт, включив в него все, что может помочь нейросети дать нам желаемый результат. Ты опытный и чуткий детский психолог, специализирующийся на работе с эмоционально чувствительными детьми. Двойное двоеточие. Твоя задача. Составить план разговора родителей с мальчиком Сашей, 9 лет, который расстроился за проигрыши на школьном шахматном турнире. Он долго готовился к нему, представлял, как получит кубок победителя. Двойное двоеточие. саша 9 лет, он открытый, добрый, но очень чувствительный. Саша хорошо учится в школе и привык к хорошим оценкам и победам. Двойное двоеточие. Родители его главный авторитет. Их слова и поддержка для него очень важны. Сейчас Саша подавлен, считает, что он плохой шахматист и подвел родителей. Разговор должен быть бережным, поддерживающим, деликатным. Саша должен почувствовать, что родители гордятся им, а проигрыши это часть жизни и важный шаг на пути к победам. Двойное двоеточие. Избегай нравоучительности, утешений и тона разговора, как с маленьким мальчиком. Двойное двоеточие. Приведи примеры неудач великих людей. Двойное двоеточие. Отдельно дай рекомендации родителям по построению разговора. Обратите внимание, в этом промпте добавлен ряд важнейших элементов. Элемент первый. Сразу описали роль, от которой будет действовать нейросеть опытный и чуткий детский психолог, причем имеющий конкретную специализацию. А значит, разговор будет построен не только на житейском опыте родителей. В нем будут учитываться особенности психологии чувствительного ребенка этого возраста. Элемент второй. Дали портрет ребенка, описали его возраст, эмоциональные особенности, его предыдущий опыт и отношения с родителями. Элемент третий. Описали контекст ситуации, ее значимость для Саши и его реакцию. Элемент четвертый. Описали, чего не должно быть в разговоре, нравоучительности, позиции сверху, сюсюканье, пустых утешений. Элемент пятый. Описали конкретный результат, который родители хотят получить от нейросети. Ответ и. Разговор Саши после турнира. Цель. Первое. Помочь Саше прожить чувство поражения. Второе. Устранить самообвинение и страх разочаровать родителей. Третье. Показать, что родители гордятся им независимо от результата. Четвертое. Переопределить неудачу как часть пути, а не как провал. Вводная инструкция для родителей. Первое. Не спешите успокаивать фразами «не переживай» или «ничего страшного». Ребенок почувствует, что его эмоции обесценили. Второе. Будьте поблизости. Сядьте рядом. Можно положить руку на плечо, если ребенок позволяет. Третье. Дайте Саше выговориться. Не перебивайте, даже если он говорит «я плохой». Это нужно услышать, чтобы затем обсудить. Четвертое. Говорите спокойно, уверенно, без излишней жалости и драматизации. Сентиментальность только усилит его чувство слабости. Пятое. Завершите разговор позитивной перспективой. Сегодня проиграл, завтра будешь играть лучше. План разговора. Пункт первый. Начало. Признание чувств. Саш, я вижу, что ты очень расстроен. Это нормально грустить, когда что-то не получается так, как хотелось. Нам важно услышать, что ты чувствуешь. Комментарий. Родители дают понять, что эмоции ребенка допустимы и важны. Пункт второй. Убрать страх подвел родителей. Твои победы и поражения никак не влияют на нашу любовь и гордость за тебя. Мы гордимся тем, как ты старался и сколько сил вложил в игру. Комментарий. У Саши снижается чувство вины. Пункт третий. Подчеркнуть ценность процесса. В шахматах важно не только выиграть, но и учиться думать по-новому. Каждый турнир дает тебе опыт, которого раньше у тебя не было. Комментарий. Фокус смещается с результата на развитие. Пункт 4. Истории великих неудач. Знаешь, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон тоже не всегда побеждал, особенно в детстве. А Майкла Джордана когда-то не взяли в школьную команду по баскетболу но они продолжали учиться и становились сильнее. Комментарий. Примеры показывают, что даже у великих путь не был легким. Пункт пятый. Совместное признание усилий. Мы видели, как ты готовился, сколько внимания отдавал каждой партии. Это очень ценно. Даже многие взрослые не умеют так упорно работать. Комментарий. Родители отмечают конкретные действия, повышая уверенность мальчика. Пункт шестой. Переход к будущему. Каждое поражение как подсказка. Можно вынести что-то новое, что поможет победить в следующей партии. Как ты думаешь, чему этот турнир тебя научил? Комментарий. Вопрос помогает Саше самому найти рост в ситуации. Пункт седьмой. Завершение. Поддержка и близость. Мы любим тебя всегда, независимо от результата. Нам нравится видеть, как ты пробуешь новое, растешь и борешься. Ты для нас не плохой шахматист, а настоящий боец. Комментарий. Важное закрепление чувства безусловной поддержки. Итог. Разговор должен помочь Саше увидеть. Поражение – это не знак слабости, а ступенька к росту. Он почувствует, что родители рядом, что их гордость и любовь не зависят от результата а опыт турнира делает его сильнее и мудрее. Я считаю это действительно сильный, глубокий план разговора. По своей форме, стилистике, подбору слов он полностью адаптирован под возраст, психологический портрет и эмоциональное состояние Саши. В нем нет бытовых клишированных фраз вроде «Саша, не переживай», «Проигрыш в твои годы – дело обычное», Зато есть тонкая трансформационная проработка конкретных эмоций, чувств и убеждений, а также работа с самооценкой и демонстрация перспектив. Значит, не зря мы позвали на помощь детского психолога. Отдельно подчеркну, что благодаря правильному составлению промпта нейросеть учитывала, что у нее есть две аудитории – Саша и его родители. Саше адресованы конкретные фразы, а родителям – вводные блоки и комментарии. Обратите внимание, как отличаются подача для Саши и для родителей. Как же создавать такие промты? Существует специальная наука промп промт-инжиниринг. Искусство максимально точно и информативно ставить задачи нейросети. У вас может возникнуть резонный вопрос – и что, я теперь должен каждый раз писать такую простыню текста? А не займет ли это столько же времени, сколько выполнение самой задачи? Успокою вас. Нет, не займет. Выполнение большинства задач, описанных в этой книге и ее аудиоверсии, вручную может занимать часы, иногда дни, а в отдельных случаях и недели. При этом далеко не факт, что на выходе вы получите такой же структурированный, многогранный и глубокий результат, какой вам даст нейросеть через 10 секунд. Кроме того, большинство промптов многоразовое. Вы можете использовать один и тот же промпт с минимальной адаптацией каждый раз, когда будете сталкиваться с этой задачей. И всегда получать новый результат. Идея книги как раз и заключается в том, что от вас не требуется создавать промпты, долго размышлять над их структурой, тестировать, вносить корректировки. Все это я сделал за вас. Я выбрал 200 наиболее актуальных задач и подготовил по ним готовые промпты. Для каждого из них проработал идеальный конечный результат, ИКР. Какими характеристиками должна обладать итоговая генерация? И внес все детали, инструкции и ограничения, позволяющие нейросети дать именно такой результат. А затем неоднократно протестировал каждый промпт, на реальных задачах моих детей, проанализировал результаты и скорректировал промт так, чтобы нейросеть обходила все возможные сложности и подводные камни. От вас потребуется только ввести в диалоговое окно промт, который вы услышите, внести собственное вводное, например, возраст, пол, интересы ребенка, и нажать ввод. Через несколько секунд вы получите результат. Вы знаете, в этом и состоит магия нейросетей. От реализации практически любой задачи вас отделяет всего несколько секунд. Можно долго думать о том, что пришло время заняться вопросом профориентации ребенка, месяцами искать подходящего специалиста, планировать визит или созвон, а можно ввести меткий промпт, пройти небольшое интервью с нейросетью и сразу же получить первый результат. Дальше есть множество вариантов принять этот результат, детализировать его до образовательной траектории, либо взять его за основу в разговоре со специалистом в дальнейшем. В любом случае большая жизненно важная задача уже в процессе выполнения, у вас есть первые результаты и вектор дальнейшей работы. А более локальные задачи, например, детализация кулинарного рецепта, будут решены уже через минуту после того, как вы о них задумались так давайте же пользоваться возможностями, которые предоставляет нам эта удивительная эпоха. Начиная работу над книгой, я понимал, что передо мной стоит сложная авторская задача — написать книгу об использовании нейросетей детьми, которая будет полезной, многогранной, открывающей новые возможности в учебе, развитии и становлении личности. При этом она должна быть максимально экологичной, а приведенные в ней промты – бережными и деликатными. Книга не должна засасывать родителей и детей в пучину нейросетевой возни, а выполнять роль мудрого и чуткого помощника, понимающего границы, руководствующегося принципом «не навреди». Я долго думал, как решить эту задачу оптимально, и в какой-то момент понял, что есть единственный стопроцентно верный ориентир написать книгу, которую я буду готов дать своим детям, поделиться промптами, которые я сам, как родитель, применяю для решения задач моих детей. И именно этот внутренний настрой был моим камертоном на протяжении всей работы над книгой. Получилось ли у меня воплотить задуманное, судить в том числе и вам, слушателям, ее аудиоверсии? Со своей стороны скажу, что... Каждый из описанных промптов я применил или применю сам. После выхода книги отправлю по экземпляру всем своим друзьям, у которых есть дети. А значит, я рискую собственной шкурой, что поносиму Талебу является залогом качества любого произведения. Итак, начинаем!